Ты думаешь, я о них забыл? Нет, я их люблю. Даже Агнес, которая так грубо выбросила меня. Только только твоя юношеская любовь сильнее. Слушай, я возвращаюсь в Шербур, но через два-три дня мне придется опять приехать на юг. Я заеду в Портбай и попробую разузнать что-нибудь еще». Вопреки своему тяжелому физическому и моральному состоянию, Геом улыбнулся. «Правда? Ты заедешь?» Адвокат удостоверился в том, что парик на его голове сидит ровно. Он носил его по причине того, что его собственные волосы от природы всегда были взлохмачены. Поправил свой яркий галстук и осторожно подтянул сапоги из мягкой на английский манер кожи. Даже в самых суровых условиях этот шербургский дэнди всегда находил возможность быть одетым по последней моде. Да, мне нужно узнать, вернулись ли Бугенвиль в ла де -Кетьер. Должно быть, им уже наскучило в Париже. А потом у нас такая прекрасная весна в этом году в Париже. Разве Бугенвиль не в Бресте во главе эскадры? Судя по моим последним сведениям, он должен был водрузить свой флаг на Величественном. Он делал это до 5 февраля, пока ему не запретили выполнять свои функции. Морской флот пропал, Гийом. Масонские ложи подстрекали экипажи судов, проповедуя упразднений чинов, и наш друг, хоть он и сам масон, в местные ложи. Командовать эскадрой значит взять на себя невыполнимую миссию. И его отпустили? Он ведь все еще популярен. Скажем так, король сделал все, чтобы оставить его. Собрание тоже. Закон от 20 марта восстановил его в правах вплоть до звания адмирала. Но он отказался. И как ты не знал об этом... «Феликс де Варанвиле, он тоже покинул службу. Разве не рассказывал тебе?» «В этом нет его ошибки», — сказал с горечью Тремен. «Ты же видел, в каком состоянии я был. А говорить о политике с тем, кто представляет из себя почти, что труп, по меньшей мере, неразумно. И так ты увидишь, как выглядит весна в окрестностях Гранвилля». «Если это не слишком задержит тебя, не смог бы ты зайти к Вомартену?» «Он тоже, наверное, считает, что я уже умер. Я хотел бы знать, в каком состоянии наши дела». «Я заеду», доброжелательно, — доброжелательно пообещал Ингу. «Меня это не затруднит, потому что в Гранбиль я сяду в почтовую карету». Ингу тут же заметил, что изменил своей привычке, он слишком много говорит». От этого он сделался красным, как кирпич. «И куда ты поедешь в почтовой карете?» — насмешливо спросил Тремен. «Нет ли у тебя намерения вернуться в Париж в том случае, если некая богиня в настоящий момент, ну, скажем, в отъезде по делам у своих нормандских землях? Ты по-прежнему влюблен в нашу прекрасную богиню цветов, Аввокат пожал плечами и, поджав губы, изобразил на лице полное разочарование. «Без всякой надежды, я тебе уверяю, но ты ведь лучше меня знаешь, как трудно порой бывает совладать с чувствами. И после этого ты все-таки мне советуешь позабыть Мари. Тем не менее благодарю тебя, что ты согласен туда заехать». Патантем не сможет этого сделать, не вызвав недовольства моей жены. Раньше, когда он повсюду меня разыскивал, ему это было проще, а теперь она наблюдает за ним. А так как она не любит меня, ты имел основание предупредить меня через воронвилий. Хорошо. Ну а теперь я пойду. Но не волнуйся, я вернусь. И поторопись поскорее встать на ноги. Его пожелания вызвали гримасы на лице Гийома, распростертого на кровати, с которой, и он знал это, ему не удастся встать еще по меньшей мере месяца два. Встать на ноги? Он до лучшего и не просил. Там, за окнами, так хорошо».